Бесконечно много времени лежал Деорам. Но что значило это ожидание в сравнении с безнадежным полубытием во мраке? Незаметно Витаркананда снова появился в комнате. Приложив к губам Деорама небольшую чашку, он приказал выпить и лежать, не двигаясь и не разговаривая. Вяжущее густое и сладковатое питье вызвало мучительное чувство жара, покалывания, необъяснимого стеснения, которое распространилось из-под ребер по всему телу. Что это за средство? Всего лишь настойка одного гималайского кустарника. Известные уже много веков в книге тибетской медицины «Жутши», которая всего лишь перевод вашей аюрведы. Хорошо. Теперь вот эти пилюли. Жгучее стеснение прошло, в теле появилась небывалая энергия, голова стала ясной и холодной. Гуру положил руку на сердце Даярама, приказал плотно зажмурить глаза и сорвал повязку. Свет пробился сквозь веки, вызвав ощущение удара. Встань. Открой глаза. Дайорам поспешно привстал, в самый мозг его ворвался невыносимый свет. Он успел увидеть бороду учителя, стену комнаты и свалился ничком в сильнейшем головокружении.